«Он же все подтвердил, признался во всем, и ты нашел целое их гнездо тут на терминусе. Разве нет, разве нет?» Она раскраснелась и тяжело дышала. «Да, я знаю, но, Аркадия, ты позволишь, я сделаю тебе энцефалограмму?» Она отчаянно замотала головой. «Нет, нет, только не это, мне страшно, я боюсь!» «Меня боишься, Аркадий, ну что ты, глупышка, не бойся!»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 Первая Академия, теперь единственная, стала настоящей хозяйкой галактики. Больше не существовало преграды между ними и Второй Империей, венцом плана Селдена. Оставалось только дожить до этого. А все благодаря...